Казалось немыслимым, чтобы Джейсон Ягг, искусный кузнец и коновал, был сыном нянюшки Ягг. Выглядел он так, словно был не от матери рожден, а кем-то сооружен, сконструирован, где-нибудь на судоверфии. В придачу к его медлительному и мягкому характеру генетика сочла нужным присовыкупить мускулатуру, предназначенную паре бычков, руки бревна и ноги, похожие на четыре пивных бочонка, составленные попарно один на другой. К его пылающей кузне приводили племенных жеребцов, багрово-оких взмыленных царей конского народа, злобных чудовищ с копытами размером с суповую миску, которыми они сквозь стену сбивали с ног людей более скромной комплекции, нежели Джейсон Ягг. Но Джейсон Ягг знал тайное заклинание мистического всадника. В одиночку он входил в кузницу, деликатно притворяя двери, и через полчаса выводил наружу животное свежеподкованная и, на удивление, кроткая. Матушка Буревей как-то раз приперла к стенке, желая разузнать, в чем секрет, а поскольку от ведьмы секретов быть не может, он застенчиво признался. — Ну, тут, мам, такое дело. Я ему сперва как садану молотком промеж глаз, пока он не вкурил что да как, а потом и шепчу на ухо на вроде. Только дернешь мне, паршивец, я тех хохоряшки-то живно на наковальну нахлобучу. Я могу, ты знаешь. За его громадной медвежьей фигурой сгрудились остальные члены бескрайнего семейства нянюшки Ягг и множество других местных жителей. Увидев, что происходит интересное событие с участием ведьм, они не смогли устоять перед тем, что во овцепиках именуется добрым Яггелом. — Значит, мы отъезжаем, Джейсон, — сказала нянюшка. — Говорят, что в чужедальних странах дороги вымощены золотом. «Может, вернуть богатой? Ага!» Махнатые брови Джейсона шевелились в глубокой задумчивости. «Нам бы не помешала новая наковальня в кузнице!» — заметил он. «Если я разбогатею, то тебе больше не надо будет горбатиться в кузне!» Джейсон насупился. «Но я люблю ее, кузницу мою!» — медленно произнес он. Нянюшка на мгновение вроде как опешила. Ну тогда... Э, получишь наковальню из чистого серебра, нашлась она. Мам, это будет никуда наковальня. Серебро слишком мягкое. Так, мальчик мой, если мама привезет тебе наковальню из чистого серебра, будет у тебя наковальня из чистого серебра. И нечего носом крутить. Джейсон склонил свою могучую выю. Да, мамуля. Проследи, чтобы кто-то проветривал дом ежедневно, велел нянюшка, — И пусть каждое утро разжигают камин. Да, мамуля. И чтобы все входили только через заднюю дверь, ясно тебе? Я наложила заклятие на парадное крыльцо. Куда эти девицы подались с моим багажом? Она поспешила прочь. Маленькая серая бентамка, гоняющая стайку несушек. Маград с интересом слушал этот диалог. Ее собственный багаж состоял из большого заплечного мешка, доверху набитого разнообразной одеждой. Мало ли, какая погода может застать тебя в чужедальных странах. И второго мешка, поменьше, содержащего некоторое количество книг из библиотеки Дезидераты, которые могли пригодиться в дороге. Дезидерата обожала делать путевые заметки. Десятки записных книжек были испещрены ее аккуратным почерком, и заглавия там были примерно следующие. «С помелом и волшебной палочкой!» через великую Невскую пустыню. Похоже, единственное, чего старая ведьма не удосужилась сделать — оставить хоть какую-никакую инструкцию к волшебной палочке. Маград знала только, что ей надо взмахнуть и что-то пожелать. Дорогу к ее домику усеяло множество тыкв, свидетельствовавших о ненадежности данной стратегии. Одна из тыкв до сих пор считала себя горностаем. Теперь Маграт осталась наедине с Джейсоном, переминавшимся с ноги на ногу. Он пригладил чуб, его с малолетства учили уважать женщин, а Маграт вполне можно было отнести к этой категории. — Вы же приглядите там за нашими мамулями мисс чесноком, — спросил он. В голосе его сквозила тревога. — Она ужасно странно себя ведет. Маграт ласково похлопала его по плечу. — Такое нередко происходит, — пояснила она. — Понимаешь, когда женщина вырастила детей, подняла семью и все такое прочее, ей хочется начать свою собственную жизнь. — А чью тогда жизнь она жила до сих пор? Маграт растерянно взглянула на него. Она не додумалась оспаривать мудрость этой мысли, когда то впервые пришла ей в голову. — Видишь ли, дело в том, что в жизни женщины наступает время, когда она хочет найти себя. Так чего б ей сперва тут не поискать? — печально спросил Джейсон. — Простите, мисс Чесногок, я не хотел вас перебивать, но мы просим вас уговорить мамулю и мисс Буревей, чтобы не ехали. — Я пыталась, я в самом деле пыталась. — Вам же самим не хочется ехать, — сказала я им. — Каждому овощу свое время, — сказала я. — Вы уже не так молоды, — сказала я им. — Глупо отправляться за сотни миль ради такого пустяка, особенно в ваши-то годы. Джейсон склонил голову на бок. Он бы не попал в финал плоскомирового чемпионата по скоростной сообразительности, но свою мать он знал. — И что же вы ей так и сказали? — спросил он. — Послушай, да ты не волнуйся, — сказала Маград. — Уверена, ничего с ней не может... В этот миг где-то у них над головами раздался треск. Несколько осенних листиков, крутясь в воздухе, устремились к земле. — Проклятое дерево! Кто воткнул сюда это мерзкое дерево? — послышался голос откуда-то сверху. — А вот и матушка, — сказала Маград. У матушки, во всех прочих отношениях натура высокоорганизованной, имелось слабое место. Она так и не удосужилась освоить навигацию полета на метле. Ее характер восставал против подобных мелочей. Она видела цель, верила в себя и не замечала никаких препятствий. А весь остальной мир обязан был обеспечить ей возможность добраться до пункта назначения. Поэтому матушке частенько приходилось слезать с деревьев, на которые она вовсе не залезала, И сейчас она пролетела последние несколько футов и шлепнулась, но не сладко пришлось бы тому, кто осмелился бы прокомментировать ее неудачную посадку. — Ну, теперь все в сборе, — с наигранной радостью сообщила Маград. Но это не сработало. Взгляд матушки Буревей сосредоточился примерно на уровне коленей Маград. — Во что это ты вырядилась, интересно знать. Я подумала, я решила, что там может быть холодно. Ветра все-таки и вообще начала оправдываться Маград. Эти оправдания раздражали ее саму. Она буквально возненавидела себя за подобную слабость. В конце концов, это практично. Идея посетила ее однажды вечером. Помимо всего прочего, невозможно же выполнять космогармонические смертельные пинки из самоучителя мистера Лапсанга Диблера, когда ноги у тебя путаются в подоле юбки. — Это штаны? — Ну, они не совсем обычные штаны. — Мужчины же смотрят, — сказала матушка. — Стыд и срам. — Где срам? — заинтересовалась возникшая за ее спиной нянюшка. — Маград Чесногок собралась кого-то завлекать, — фыркнула матушка. — И на здоровье. Главное — знать имя парня и его адрес, — добродушно сказала нянюшка. «Нянюшка — возмутилась Маград. — А по мне так очень удобные штанишки, — одобрила нянюшка. — Чуток мешковат, правда. — Я не согласна, — возмутилась матушка. — Все видят ее бедра. — Ничего они не видят, — сказала нянюшка. — Ткань же все загораживает. — Да, но они видят, где у нее бедра, — не сдавалась матушка Буревей. — Глупости. Все равно, что сказать, что под одеждой мы все голые ходим. — сказала Маград. — Маград Чеснок, да будешь ты прощена, — молвила матушка Буревей. — А что, разве нет? — Только не я, — категорически возразила матушка. — На мне три жилета! Она смерила взглядом нянюшку. Гита Ягга тоже тщательно подготовилась к путешествию в чужедальние страны. Придраться было практически не к чему, но матушка Буревей сделала над собой усилие. «Только полюбуйся на свою шляпу!» — буркнула она. Нянюшка, знавшая Эсме Буревей добрых семьдесят лет, лишь усмехнулась в ответ. «Мне идет, правда?» И я сделал мистер Вернисаж из ломтя. «Каркас из крепкой ивовой лозы и восемнадцать кармашков внутри. Да она выдержит удар кувалды, эта шляпа. А вот еще, гляди-ка!» — нянюшка приподняла подол юбки чтобы похвастаться новыми башмаками. Башмаки как башмаки, придраться матушке было практически не к чему. Самого что ни на есть ведьминского фасона. Груженная до верху телега могла бы проехаться по ним, не оставив ни царапины на толстенной коже. Всем были хороши башмаки, за исключением цвета. «Красные? Ведьмы не носят красных башмаков». — А мне так очень по душе, сказал нянюшка. Матушка фыркнула. — Уж ты себя потешить сама не своя. Они там в чужедальних странах всяких заморских диковин насмотрелись, как пить дать. Но тебе ли не знать, что говорят о женщинах в красных башмаках? Говорят, говорят. А еще говорят, что у них сухие ноги, — отшутилась нянюшка. Она вложила ключ от дома в широкую ладонь Джейсона. Я буду писать тебе письма, если ты пообещаешь найти кого-то, чтобы их тебе прочитал. Да, мама. А с котом как, мама? спросил Джейсон. Ах, Грибо едет с нами, сказал нянюшка. Что? Тон да же кот! возмутилась Матушка Буревей. Ты не потащишь с собой кота. Я не потерплю никаких котов. — Хватит с меня того, что приходится ехать в компании штанов и вызывающих красных башмаков. — Но он будет скучать по мамочке, если останется. — Правда, котенька? — проворковала нянюшка, подхватывая Грибо на руки. Грибо безвольно обвис точно бурдюк с водой, пережатый посередине. Для нянюшки Грибо так и остался маленьким, хорошеньким котеночком, гоняющим вязальные клубки по полу. Для всего остального мира он был огромным котярой с густком несокрушимой жизненной силы, заключенным в шкуру, которая походила на мех куда меньше, чем ломоть хлеба, пару недель пролежавший в сыром месте. Незнакомцы частенько жалели его, поскольку у кота отсутствовали уши, а морда выглядела так, словно по ней прошелся медведь. Они же не знали, что грибо, как истинный представитель кошачьего прайда, дрался со всем, что движется, и насиловал все, что движется, включая повозку, запряженную четверкой лошадей. Свирепые псы с визгом прятались под лестницей, когда Грибо выходил на прогулку. Лисы старались держаться подальше от деревни. Волки тоже обходили ее стороной. — Он же у меня мягенький пушистик, ну, правда, — сказал Няньшка. Грибо одарил матушку буревей желтоглазым злорадством которые кошки всегда приберегают для тех, кто их не любит, — и мурлыкнул. Возможно, Грибо был единственным котом, умеющим насмешливо мурлыкать. — И вообще, — прибавила нянюшка, — ведьмам полагается любить котиков. — Только не таких, как этот. — Просто ты не кошатница, СМ, — сказала нянюшка, крепко прижимая к себе Грибо. Джейсон Яг отвел Маград в сторонку. Шон читал мне альманах, в котором эти картинки со страшными дикими чудищами, что водятся в дальних краях, — прошептал он, — громадные такие лохматы. Там пишут, что они набрасываются на путников. Боюсь даже подумать, что будет, если они на нашу мамулю напрыгнут или на матушку. Маград глянула в его широкое красное лицо. — Вы же проследить, чтобы с ними никакой беды не приключилось, — спросил Джейсон. — Не волнуйся, — сказала она, надеясь, что ему и нет нужды волноваться. — Я сделаю все, что смогу. Джейсон кивнул. — А то в том мальмонахе писалось, что многие из тех чудищ и так на грани исчезновения, — сказал он.